Первую минуту показалось мне, что вижу я перед собой выходца из могилы. Так далека от меня была моя прошлая жизнь, и я не мог ни говорить, ни двигаться, как зачарованный. Граф Генрих тоже всматривался несколько мгновений в мое лицо молча. И, наконец, сказал, я узнал вас, господин Руприх, Верьте, я был от души рад, что удар моей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть. Я ответил, а я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувства против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку. Нанося мне удар, вы только защищались, и Бог не поставит вам его в счет. После этого один миг мы молчали, а потом... С внезапным порывом, даже весь качнувшись в седле, граф Генрих вдруг сказал мне, как говорят лишь человеку близкому, «Скажите ей, что я жестоко искупил все, в чем виноват перед ней. Все страдания, какие я ей причинил, Бог заставил испытать и меня, и я верно знаю, что страдаю за нее». Я понял, кого граф Генрих не хотел назвать по имени и ответил строго и тихо «Ренаты более нет в живых». Граф Генрих снова вздрогнул и, уронив поводья, закрыл лицо руками. Потом он поднял на меня свои большие глаза и спросил возбужденно «Она умерла? Скажите мне, как она умерла?» Но вдруг прервав самого себя, он возразил «Нет, не говорите мне ничего. Прощайте» господин Рубрихт. Повернув лошадь, он направил ее на временный мост и скоро уже был на другой стороне ревучего потока, где его ждали проводники и Люциан, а я поскакал догонять своих сотоварищей, ушедших далеко вперед по горной вьющейся дороге. В Савое пробыли мы три недели и, закупив товару, сколько нам было нужно, решили возвратиться через Дофине, где можно было сходно приобрести бархат, которым его города славятся, и с этой целью из Турина мы поехали в Сузу, а из Суза в Гренобль, направляясь к Леону. В Гренобле, небольшом, но милом городке на Изере, где мы провели больше суток, ждало меня последнее приключение, имеющее связь с рассказанной мною историей. Ибо когда утром без особого дела бродил я по городу, осматривая его церкви и просто виды его улиц, Внезапно кто-то окликнул меня на нашем языке по имени. И я, обернувшись, долго не мог признать заговорившего со мной, потому что его, менее всякого другого, ожидал я повстречать в этой стране. И только когда он себя назвал, увидел я, что это точно ученик Агриппенетезгеймского Аврелий. Когда я спросил Аврелия, по какой причине он находится здесь, в ответ Он высыпал передо мной целый короб жалоб».